Глава девятая И снова чистый подъезд элитной Сталинки. Цветы в горшках и потолки с лепниной. Неожиданный ампир. Женькина квартира, собранная из четырех, квартира истинного буржуя. Кухня, где Костя уже чувствовал себя как дома. На столе стояли две тарелки с гулешом. Аппетитные куски мяса дымились, как вулканы Индонезии. И, конечно, огромная квартира не была пуста. Где-то вдали шумел пылесос. Видимо, орудовала уборщица или там клининг. На переднем плане маячили девчонки Марта и Юленька. Костя, которому вручили блестящую серебряную вилку с острыми зубцами, внезапно почувствовал себя сиротой, попавшим в большую и очень странную семью. «Жень, я почти понял, что происходит в нашем городке. Почти привык, что наш мэр, исполняющий обязанности дьявола, и более того, успел продать ему кое-что». «Но есть у меня один вопрос, который не дает покоя». «Один? Всего лишь один? Дружище, ты проявляешь чудеса адаптации. Другие быстрее ломаются. Впрочем, ты всегда отличался аналитическим складом ума». «Ну, что там за вопрос-то?» «А?» «Костя, пока жевал, чуть было не передумал задавать этот вопрос. Был такой хороший умиротворенный день». Легкая грусть после посещения кладбища. От этой грусти не хотелось сходить с ума и рвать на себе волосы, словно вечность поцеловала в губы. А лишние вопросы, увы, могут разрушить этот готический флер. Вот что за ерунда у нас со временем? Я понимаю ошибка мироздания, город, про который забыли и все такое прочее, но почему октябрь-то? Векслеру нравится осенняя меланхолия. — И все? И все? — «Понимаешь, наш город — это вроде как спектакль, который он ставит. Та самая лазейка в мироздании, да, про которую ты говорил. Вот он ею и воспользовался. Ну, октябрь — не самый плохой месяц, между прочим. Что тебе не нравится?» «Жень». Костя отставил тарелку в сторону и по-детски выдрузил локти на стол, чуть-чуть не дотянув до позы роденовского мыслителя. «Я хочу пожить нормальной жизнью, нормального человека». Женька, который под шумок доел гуляш, встал из-за стола, прихватив с собой пустую тарелку, поставил в раковину и вернулся. «Дружище, ты душу дьяволу продал. Ну, исполняющему обязанности. Ты понимаешь, что этим фактом максимально отдалил себя от понятия «нормальный человек»?» «Жень, блин, нужно я выйду?» «Нет». То ли в шутку, то ли всерьез ответил Женька. Но, увидев, как Костя заерзал на стуле, максимально смягчился и добавил. «Слушай, ну мы не в школе. Ты что это отпрашиваешься?» «Да что с тобой? Ты аж побледнел. Не с варенья? Туалет найдешь?» «Я... не... извини. Я сейчас...» Костя вышел из квартиры на лестничную площадку. Все с ним было в порядке, просто хотелось побыть в одиночестве. Или нет, просто стало невыносимо смотреть Женьке в глаза. Да, ё-моё, вот перед кем? Перед Женькой, что ли, выпендриваться? Уж кто-кто, но Женька-то знает, какой Костя на самом деле, мудак. Ну вот беда, даже Женька, прямолинейный, простодушный Женька, не глупый на самом деле чувак, всей правды-то не знает. И от этого слегка похолодело в районе сердца. Души вроде нет, но это нифига не помогает. Или это отходняк? Изъятие-то было тем еще бэттрипом. Кость минут десять стоял на лестничной площадке возле подоконника, стоял в компании огромного фикуса и не сразу заметил, как к нему подошла одна из девчонок, восхитительная Марта в фирменном синем блейзере, не так агрессивно накрашенная, как в прошлый раз, но все равно ослепительная. Почему-то вся реальность вокруг Марты уходила в размытие и воспринималась как фон. «Кость, тебя все потеряли, ты чего тут стоишь?» Неловко в этом признаваться, но мне стыдно перед Женькой. Марта нахмурилась. Ей определенно шло быть серьезной. Насколько я понимаю, у вас какая-то нерешенная проблема тянется из прошлого. Дело не в ней, за это я уже извинился. Ох, Марта, ты умеешь хранить секреты. Только благодаря этому я жива, — ответила Марта и смущенно улыбнулась. Ого! А у этой смазливой девчонки, вероятно, есть какая-то очень интересная предыстория. Напоить бы ее как-нибудь да расспросить. Но Костя тут же отмахнулся от этой идеи. Он начал уже уставать от чужих тайн. Тут бы со своими разобраться. Женька думает, что я продал душу из-за моей Дианы. Супруги? Ага. И, в общем-то, он прав, но не совсем. Поклянись, что даже ему не скажешь, а то мне как-то совсем стыдно. Я не очень хорошо себя вел по отношению к Диане. Ну, то есть мы вроде как нашли для нее психиатра, да, психиатра, а она у меня немного нездорова, там давняя история, еще в детстве все началось. У нее же отец был бандит, да, как по сути и у меня. В общем, поломанная она у меня, не дай бог никому. Ну, так вот, а я как бы этим воспользовался, ну, то есть нашли мы психиатра, но он не очень, ну, и... Мне не хотелось, чтобы об этом узнали. Костя бы и не перестал, если бы понятливая Марта не остановила его, произнеся вполне четкое Цсс и приложив тонкий пальчик к ярко накрашенным губам. Пойдем уже в квартиру. Женька нас заждался. А по поводу секретов, поверю, нашего дорогого Евгения Николаевича секретов уж побольше будет. Вернулись на кухню. На кухне хозяйничала Юленька. Юленька выглядела куда лучше, чем в прошлый раз. Всего-то распустила волосы, и оказалось, что у нее просто роскошные, блестящие, точно из рекламы шампуня локонные. Она занялась посудой, а Марта пододвинула ногой пустую табуретку и грациозно уселась. «Девчонки», — обратился к ним Женька, — «мне пора подумать над вашим имиджем. Мне кажется, на вас слишком много одежды». Юленька... Даже кран выключила, чтобы ее лучше было слышно. «Если ты решишь проблемы с отоплением, я тут голая ходить буду. А пока не могу. Холодно». «Блин», — озадаченно произнес Женька, сидевший за столом напротив Кости, и свел бровки домиком. «Задолбала управляющая компания. Там говорят, что квартира слишком большая, поэтому стандартных батарей не хватает». «Батарей?» — деланно удивился Костя. Я думал, эту квартиру котлы из преисподней отапливают. Ха-ха. Юленька наконец-то закончила мыть посуду и повернулась к обществу лицом. Фирменный блейзер, юбочка, элегантные туфельки на низком ходу. Ей бы покорять лучшие дома Парижа, а не вот это вот все. — Кость, скажи честно, тебе тут нравится? — спросил Женька. — Шутишь. Костя вместе со стулом отъехал подальше от стола и уселся, поджав под себя ноги. «У тебя не жизнь, а сказка». «Ну, — Женька нерешительно почесал нос, — а ты живешь с королевой красоты, которая вспомнила новые позы. Разве это не прекрасно?» Он повернулся к девушкам и обратился уже к ним. «У него жена прям супермодель. Серьезно, там такая внешность и фигура, что закачаетесь. Ноги от ушей». Костя в этот момент с горечью вспомнил, что Диане ломали ноги и вытягивали аппаратом Элизарова, но вслух этого не сказал. «Её даже называли Уральский Кейт Мосс», — сдержанно произнес Костя. Но это было давно. Девчонки и Марта, и Юленька в один голос одобрительно вздохнули, точно в сцене из ситкома. Такое синхронное «Ах!» Очевидно, Костя, женатый на королеве красоты, в их восприятии приобрел определенный романтический ореол. — Жень, где у тебя можно курить? — встрепенулся Костя. Ему неожиданно приспичило задать вопрос. Один очень важный вопрос, буквально вопрос жизни и смерти. А при девчонках он это спросить стеснялся. — А то... «Ну, пошли на балкон», — занервничал солидный Женька, и в голубых глазах его, искаженных толстыми стеклами очков, отразилось беспокойство. «Пошли». И он как-то неловко поднялся со своего места, а разгоряченный Костя, все еще в плену своих мыслей, охотно последовал за ним. Вышли на балкон. Внизу раскинулся вечерний с дрожащими огнями фонарей «Воскресенск-33». Женькины окна выходили на оживленную, широкую Карла Маркса. На противоположной стороне площадь перед зданием городской администрации. Та самая площадь с ущербным фонтаном, который никто не пытался починить. Закурили молча. Костя все не решался заговорить. Жень, наконец-то Костя решился. Правда, перед этим он выкурил полсигареты. А Жень-то поправил съехавший на бок капюшон. — Каково это — умирать? Это больно или страшно? Или... По злой иронии судьбы, именно в этот момент по Карла Маркса проехала скорая, пронзительно заревели сирены. — В первый раз было больнее, кстати, — ответил Женька. — В первый раз Костя насторожился. — Я что, два раза тебя убивал? Я чего-то не знаю? — Да блин, — рассердился Женька и махнул рукой, в которой тлела сигарета. «Боже, ну кто вбил тебе в башку, что ты, Костя Григорьев, непризнанный пуп земли? Представляешь, не все в мире происходит по твоей прихоти. И не все события во вселенной совершаются только потому, что ты так решил. В первый раз меня никто не убивал, в первый раз я трагически погиб. Расскажи». Женька достал откуда-то банку из-под кафе и расплющил об нее окурок. Потом протянул Косте, чтобы тот сделал то же самое. «Пошли внутрь», — буркнул Женька. «Здесь околеть можно». это правда», — ответил Костя, баюкая под рукавами озябшие ладони. Вернулись в кухню, где девчонки уже приготовили всем кофе. Уселись за стол. «Тебе, Векслер, рассказывал что-нибудь о рингтеатре?» — спросил Женька, энергично дуя на кофе. «Ну да, он там вроде как служил. Да я и сам читал. Театр в Вене, который сгорел в 1881 году. Ринг-театр». «Ну вот, мы там с ним и познакомились», — сказал Женька, глотая кофе. Костя последовал его примеру. Машинально отхлебнул кофе, все еще не понимая, куда клонит Женька. Какую-то чертовщину он собирался рассказать определенно. «Кто? С кем?» «Я ж тебе рассказывал, что поступал в Перми в театральное училище». — Да, — ответил Костя. Он никак не мог угнаться за Женькиной мыслью. Мысль упорно убегала. — Я очень хотел стать артистом. А в прошлой жизни... — Ты что так на меня уставился? — В прошлой жизни я служил в рингтеатре. Костя помотал головой, словно желая избавиться от назойливой галлюцинации. Назойливая галлюцинация, то есть Женька, сидела и непонимающим взглядом таращилась на Костю. Какая-то нестыковка была во всем этом. Какая-то жуткая нестыковка. Про театр этот... Полноте, а ведь это уже было. Флешбэк, обрывок воспоминания, камера-мотор. Ух, ничего непонятно понятно. Не жизнь, а удивиль какой-то. А воспоминаний нет. Есть только воспоминания о воспоминаниях, которые, по сути, сами являются воспоминанием. Мысли, зареченные, есть ложь. А почему тогда в школе говорят, что надо писать не ложь, а клади? Бред какой-то. Наверное, так ощущают мир сумасшедшие люди, — подумал Костя. Ух, и не весело же им. Нет, наоборот, весело. Мироздание не перестает удивлять ни на секунду. Какой прошлой жизни? О чем ты, Жень? Но ты спросил меня, не страшно ли мне было умирать. Я тебе и ответил. Кстати, разреши мне представиться. Ойген Мотль, актер. Только и смог произнести Костя. Ноги сами понесли его в сторону ванны, где он минут пять умывался ледяной водой, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Под конец руки одеревенели, а лицо, наоборот, стало пылать. Костя глянул на себя в зеркало, пытаясь найти в своем усталом взгляде признаки безумия. Да нет, он был нормален. Это Женька чокнулся. «Ойгин. Мотль». Полный ойгенмотль. Он никак не мог уложить в своем сознании слова, сказанные Женькой. Какой к черту ойгенмотль? Какой рингтеатр? Что за бред он несет? Вот сейчас Костя вернется, умытый и свежий, с лицом раскрасневшимся после ледяных пощечин, сделает вид, будто ничего не слышал, удачно сменит тему, чтобы они уже никогда не возвращались к разговору о рингтеатре и, разумеется, о Векслере. Ну его. Костя покрепче закрутил кран. Сантехника в Женькиной ванной была дорогая, явно немецкая, и светилась чистотой. На зеркале после Костиного умывания остались капли, похожие на дождевые. Костя по-прежнему растерянный, но теперь еще и замерзший, вернулся на кухню, хлюпая носом, и снова сел напротив Женьки. — Так вот почему ты так по-немецки хорошо шпаришь? — И так странно. Потому что я родился в империи Габсбургов, в кость. Зольдых димайн же Должен ли я рассказать тебе свою историю? О, найн! Костя аж передернула. Хватит с меня, историй. Женька удивленно вскинул брови. Не Женька, конечно, а ой генмотли кто он, черт возьми. Костя, кто-то сзади тронул за плечо. Костя обернулся. Это была Марта. «Послушай его, пожалуйста». «О, боги, так они тут все чокнулись», — подумал Костя. «Они же все сумасшедшие, все-все-все. Поддаться всеобщему безумию, выслушать Гера Мотля. Но в конце концов, что он может нового рассказать?» Внезапно Костя почудилась, он даже незаметно ущипнул себя за запястье, что все предметы вокруг него похожи на театральную декорацию. На миг он словно бы увидел, что все эти предметы, такие как стол, кухонный гарнитур, внезапно отодвинулись, и будто бы на их месте обнаружилась трухлявая деревянная стена. И не было ничего, кроме этой щербатой стены. И девчонок не было, и Женьки, Гермотля не было, а была только сцена замшелого провинциального театрика, отнюдь не роскошного рингтеатра, И сделалось Косте так страшно, что он готов был прямо сейчас, вот сию же секунду, встать со своего места, выбежать в коридор, не одеваясь и не разуваясь, удрать в подъезд вниз по лестнице, выскочить из подъездных дверей и бежать, бежать, бежать, бежать, не останавливаясь, пока силы не иссякнут, пока холод не добьет». Это было невыносимое ощущение, но, слава богам, оно быстро прошло. Вместо него пришла тоска, и это было понятней для Кости. Сердце заныло, как при надвигающейся смерти. Ой, ладно, Женька вот два раза погибал и ничего же, вот он сидит, упитанный, очкастый. И с Костей тоже все будет в порядке, определенно. Однако же тоска не отступала, сколько кости не пытался себя утешить. Так вот ты какой! Мир идеи мир абстракций. Мир, где ты падаешь вниз с высокой скалы. Постоянно падаешь, и не за что уцепиться. Только ты и сосущая под ложечкой вечность. — Ты готов услышать мою историю? — спросил Женька, и даже очки снял, явив мирозданию свои огромные, усталые, напуганные глаза. Нет. Тогда... Женька неуклюже поднялся. Леди и джентльмены, проследуем в библиотеку. Там атмосферней. Костя еще помедлил, дождался, пока Женька, то есть Гермотль, не выйдет из кухни вместе с Мартой и Юленькой, и потом еще немного подождал, слушая, как из библиотеки раздаются приглушенные голоса. Тревога сменилась спокойствием, не сразу, но сменилась. Тогда Костя поднялся, поправил съехавший угол скатерти и погасил за собой свет».